Хендел вместе с кварианцами влетел в стыковочный отсек. Синио находился в седьмом шлюзе, в самом конце причала. Длинные ноги бывшего шефа охраны позволили ему слегка оторваться от остальных, но они нагнали его, когда он остановился, зазумлении разглядывая две фигуры, появившиеся из стыковочного шлюза номер 3. Кале, всё ещё в своём защитном скафандре, и Грейсон в броне церберов. выходили из шаттла. Одной рукой она держала грыза на зашею, а он, казалось, помогал ей идти, словно она не могла стоять самостоятельно. Ни у одного из них не было видно оружия. "Хендел", воскликнула Кале, но её слова оборвались приступом боли, и она прижала свободную руку к своему боку. "Синият", крикнул им Грейсон. "Корабль в седьмом доке. Он набит взрывчаткой". Хэндл, совершенно сбитый увиденным с толку, лишь потряс головой. «Что происходит? Где Джиллиан?» «Она в порядке», – быстро проговорил Грейсон. «Но вы должны добраться до Синеада. Нужно отключить детонатор, пока бомба не взорвалась». «О чем, черт побери, ты болтаешь?» «План Цербера. Мы не собирались бежать отсюда на Синеаде. Мы планировали взять мой шаттл. Синеад начинен взрывчаткой с часовым механизмом». который должен взорваться в момент нашего отлёта. Сколько взрывчатки и сколько времени? 2 минуты и достаточно взрывчатки, чтобы пробить дыру в корпусе Айдены. Не спуская с тебя глаз, велел Хендел, кивнув на Грейсона и уже развернулся к Синиадову. "Постой", крикнул Грейсон, остановив его. "Там двойная асинхронная система дедонации. Код должны ввести два человека одновременно, иначе всё взорвётся. Какой код?" потребовал мол 6 2 3 2 1 2 всем остальным покинуть стыковочную палубу распорядился капитан и повернулся к Хенделу идём менее чем через 30 секунд они уже подбежали к шлюзу Синеада Погоди сказал мол схватив Хендела за руку Что если это ловушка шеф охраны думал о том же у нас нет другого выбора Они открыли шлюз и бросились к варианскому шаттлу. Грузовой отсек был заполнен таким количеством взрывчатки, что ее хватило бы на небольшой астероид. В центре «Триума» стояло, по меньшей мере, 50 опутанных проводами бочек, высотой доходящих к хэндалу до плеча, наполненных жидким ракетным топливом. Откуда-то из центра этой груды, совершенно вне досягаемости, доносилось ритмичное попискивание таймера, отсчитывающего смертельные секунды. Найди выключатель, крикнул Хендел, и они стали обходить гигантскую бомбу, двигаясь в разных направлениях. Хендел пытался сопоставить пронзительные сигналы таймера с воображаемыми часами в своей голове. По его подсчётам, у них оставалось чуть больше 30 секунд. Когда он наконец нашёл то, что искал небольшую панель с кнопками, приделанную к стенке одной из бочек, Две проволочки отходили от основания панели и соединялись с проводами, опутывающими бочки. Хэндалл не сомневался, что если оборвать хоть одну из этих проволочек, немедленно прогремит взрыв. «Нашел панель!» – крикнул Молл с противоположной стороны смертоносной груды. «Я тоже!» – отозвался Хэндалл. «Вводим код на три!» «Готов? Раз! Два! Три!» Он нажал на кнопки. Надеясь, что мол в этот момент делает то же самое. Если бы они вели год не одновременно, если бы кто-то из них немного промедлил или ввёл не те цифры, они оба мгновенно превратились бы в пар. Размеренное попискивание таймера неожиданно превратилось в долгий и протяжный пронзительный свист. Хендл инстинктивно закрыл глаза, приготовившись к взрыву. Но ничего не произошло. Пронзительный свист постепенно затих. Хендел поднял руку, чтобы вытереть выступивший на лбу пот, но его ладонь лишь уперлась в стекло шлема. Вот так сигнал отключения. Чёрт меня раздири, пробормотал он себе под нос, а потом начал смеяться.